Десятая. Не тыль, Калиопа, сама. Одиннадцатая. Нежных харит кличу семью. Мус пышнокудрых кличу. Двенадцатая. Вас хариты пою. Девы небес, розы запястья вам. Тринадцатое. Гимн правде. О, правда! Вплетать любо тебе Зелень живую в кудре И гибкие ты нежной рукой ветви куст. Ломаешь, за не веселить, правда тебя, В круге харит блаженных, весенний убор, Кто ж не венчан, тот неугоден угоден вышним. Четырнадцатое. Из факея тебе фаты, Афродита пурпурная, Ты честных не отринь даров, Пятнадцатое. Моление Афродите. Белую козу принесу я в жертву, И на твой алтарь возлиять я стану. Я твои дела величала лирой, Слава дел твоих мне хвалу стяжала. Дай, златовенечная Афродита, По сердцу мне вынуть желанный жребий. Шестнадцатое. В злате приспешница блещет Афродиты. Семнадцатое. Что кличишь щедрую Афродиту, Сафо? Восемнадцатое. Рассказала свой сон Сафо кипридем Девятнадцатое. Афродита говорит, Эрос, прекрасный служитель мой,